Что делать? Почему не сестра, тетя или, в крайнем случае, дочка? В качестве любой из этих родственниц я был бы рад видеть глинаю, но ведь не сработает, или Не может же это быть единственным решением данной задачи. Даже в контексте простого обобщения принесение этой клятвы не может давать столь определенный и строго фиксированный результат, а значит, Я что-то выпустил из поля зрения. И я стал срочно просматривать те немногие статьи, найденные кластером, где описывался сам ритуал и его последствия. Потом перешел к процессу принесения клятвы. Все не то. И, наконец, в одном из теоретических исследований я увидел то, за что мельком зацепился мой взгляд в тот первый раз, когда я просматривал найденную Виртом информацию. И что теперь мне могло помочь в разрешении этого вопроса и было необходимо для составления дальнейшего алгоритма действий. А обратил я внимание, вот на что: некий тогда еще молодой магистр кстати, сейчас это один из очень уважаемых магов, ректоров одного из магических университетов, использовал собственную разработку, некую новаторскую технику. и попытался преобразовать эту клятву в магическое плетение на базе магии духа и света и что необычно у него все прекрасно получилось правда плетение которое он создал было невероятно сложным и многоуровневым и что вполне предсказуемо осталось оно только на уровне теоретических разработок но не в моем случае первое технику Преобразование вербально-ритуальных методик в магические плетения необходимо найти, воссоздать или разработать свою на основе найденных выкладок. Второе. Нам нужно то самое плетение, что разработал этот магистр. С этим проще. Его мы нашли в изданном труде этого самого мага. А вот о самой методике преобразования в данном материале упоминалось лишь вскользь. Но если она есть, то восстановить ее и воспроизвести повторно будет лишь делом времени. Так что это поручение Вирт поставил себе в целый список сформированный мной за все время нашей совместной работы заданий. К тому же за это время Кластер уже построил ментоинформационную модель созданного магистром. и восстановленного нами магического плетения, аналога ритуала принесения клятвы узы крови. Смотрим, что у нас тут есть. Множество разрозненных модулей кое-как соединены между собой связями, явно внесенными специально для того, чтобы удержать всю эту конструкцию в стабильном состоянии. «И как этот магистр еще сумел во всем этом разобраться?» — поразился я. Дальше система слишком сложная и нестабильная для внесения в нее каких-либо изменений или для манипуляций с уже существующими модулями. Кластер. Мы можем провести оптимизацию структуры этого плетения без потери его функциональности? Задал я вопрос Вирту. Несколько мгновений кластер размышлял, и просчитывал возможные различные варианты построения данного плетения. Получение идентичных оригинальному плетению результатов возможно при уменьшении уровня подаваемого в плетение объема энергии на 20%. Это потребует снижения общего количества связывающих каналов на 28% и удаления дублирующих общую функциональность модулей на 7%. В итоге получено четыре различных плетения с одинаковым уровнем затрат на их построение и поддержание работоспособности. Просмотрев все четыре представленных виртом конструкта, я, полагаясь на свою интуицию, остановился на том, что вызвал во мне наименьшее отторжение. Берем в разработку этот конструкт. Выделил я понравившуюся мне модель. «Понятно», — доложил кластер. «Дальше у нас следовал этап изучения необходимых функциональных особенностей. Вернее, мне была нужна единственная из них». «Где у нас модуль, отвечающий за степень преемственности?» «Вот он, родимый. И что мы с ним можем сделать?» «Немного. Либо ослабить его, либо усилить путем подачи в него большего, или меньшего объема ментальной, магической энергии. Так, если ее ослабить, хотя бы на минимальное значение, вся структура плетения теряет свою устойчивость и вообще распадается, не давая никакого результата. Если усилить, тоже распадается, непонятно, почему она разрывает связи во втором случае. Ага, В первом не хватает энергии на удержание связей, а во втором центр равновесия плетения смещается в другие узловые точки, но тогда разрыв уже вызван тем, что увеличение немного большего потока, протекающей по ним ментоэнергии, не выдерживают сами каналы и ее передачи. Это уже что-то. Усиливаем каналы. Работает. Плетение осталось стабильным. и главное рабочим, однако что-то не так с его воздействием, оно стало совершенно иным, что изменилось. Принятие в род. Работает. Родственные узы присутствуют. Обратная связь есть. Кстати, связь более прочная, чем связи мужа и жены. Где-то на уровне близких кровных родственников, сестра или дочь, чего я, впрочем, и добивался. Главное, что теперь это не жена. Но что же не так? Хм, а это что? Не понял. Появился еще один канал, притянувший дополнительный уровень структур. Раньше в плетении его не было. Но в связи со смещением и дополнительным притоком энергии часть оригинальной структуры дублировалась и претерпела Некоторые изменения. И что это у нас? Кластер предсказывает очень сильные усиления обратной связи. И что это нам дает? И я смотрю на странный обратный рисунок небольшого появившегося плетения. Так оно же полностью зеркальное и дублирует то, что сейчас является основным. Получается что? и тут до меня доходит. Вот это да! Так это не только Глиная войдет в мой род. Это и я, клянюсь в их родословную, на уровне прямых кровных родственников. То есть буду для Глинаи реально тем, кем она станет для меня. Отец у нее есть, значит брат. Братьев может быть сколько угодно. Я старший ее, значит старший. Насколько я помню, у нее нет старших братьев, а это получается прямое наследование. Они хоть сами понимают, на что подписываются, скорее всего, нет. Я же сам только что внес изменения, и о них вряд ли кому известно. Но и жениться снова у меня желания нет. Я, конечно, предупрежу их о том, что все может пойти несколько иначе, чем они ожидают. но в подробности вдаваться не буду. Это уж их будущие проблемы, хотя у меня есть такое подозрение, что они могут в конечном счете стать и моими. Однако пока пусть решают сами. И отдаю приказ кластеру. Вирт, вноси дополнительные изменения в мое ментальное поле для того, чтобы при наложении оригинального плетения оно преобразовалось в разработанное нами. «Принято», — доложил Вирт, — «готовность 10 секунд». «Хорошо», — ответил я и переключился на наших собеседников.